Глава 7. «Большая дорога и вред от тщеславия». Порт в Яо Лесли. «Ура!» Воинственно зарычав, гидра окатила Сандру фонтаном воды. Целительница с визгом отпрыгнула в сторону, но зацепилась краем юбки за швартовочный княхт, и если бы не стоящий рядом моряк, уже плавала бы в море. «Мерзкая рептилия!» Оттолкнув спасателя, эльфийка швырнула в гидру седло. «Ура!» <�anking> Новый фонтан сбил леди с ног, и она все же упала в воду. Кити! Воскликнула Сандра, пытаясь зацепиться за канат. «Идиотка!» «Даже ребенок знает, что гидры прекрасно понимают наш язык!» С тоской произнес Себастьян. «Она правда думала, что животное стерпит все оскорбления и позволит водрузить на себя сбрую?» «Не знаю», — вздохнула я, плотнее запахнув дорожный плащ. «Из-за целительниц наш выезд задержался почти на час. Все остальные, включая леди Ольскую, моментально оседлали своих гидр и смиренно ждали возле здания Адмиралтейства». В другое время я бы с радостью посмотрела, как Сандра и Марго прыгают на высоченных каблуках, пытаясь нацепить на озлобившуюся тварюшку седло. Но сейчас на берегу было холодно и сыро, а мелкий дождик грозил перерасти в затяжной ливень. «Леди Тантарелла, мне надоел этот цирк!» Мастер щелкнул пальцами, и через миг мокрая, растрепанная эльфийка приземлилась обратно на причал. «Как вы умудрились сдать зачет по твореведению?» «Нас такому не учили!» — вступилась за подругу Марго. «Основы общения с магическими животными проходят в любом учебном заведении», — отрезал Инкуб. «Академия истинного света не исключение. Я немедленно свяжусь с вашим ректором и потребую назначить переэкзаменовку». Н «Не стоит!» испуганно пискнула Сандра. «Мы вспомнили! Да, был такой предмет просто очень давно!» «В прошлом месяце!» — ядовито подсказал Себастьян. «Если бы целительницы могли испепелять взглядом, от оборотни не осталось бы и кучки пепла». «Мы немедленно исправимся!» — стуча зубами, процедила эльфийка. «Всего одна попытка!» Сжалившись над замерзшими целительницами, Аббас высушил их одежду заклинанием, но помогать с Гидрой не стал. «Провалите ее, отправитесь на ковер к ректору». «Может, хоть подсказку дадите?» – жалобно протянула Сандра, решив сменить тактику. Стало только хуже. «Леди, зачем вы подали прошение на прохождение практики в Тентаре?» – раздраженно поинтересовался Инкуб. «Почему не остались в столице?» «Мы... это...» «Решили, что в клёве Грифона можно найти хорошую партию», хмыкнул Себастьян. «Ты...» Тих... «Тихо!» Аббас даже не повысил голос, но над причалом повисла гробовая тишина. «Адепт Сайвелли, разве я к вам обращался?» «Никак нет, мастер!» Оборотень вмиг посерьёзнел и попытался слиться с ближайшим столбом. Но судя по тому, как заострились уши Сандры, его слова попали в яблочко. В отличие от нашего учебного заведения, в Академию Истинного Света принимали только самых высокородных и богатых наследниц. В народе ее называли Академией Невест, и долгое время туда поступали только для того, чтобы получить элитный диплом и удачно выскочить замуж. Но три года назад Совет предложил ввести занятия по обмену. В теории новая программа должна была расширить кругозор адептов и научить целителей работать в паре с боевыми магами. А на практике мы обзавелись дополнительными проблемами. Пылевых лекарей весьма успешно готовили и в нашей академии. Программа обучения базировалась на суровой воинской дисциплине, давала солидные знания и практические навыки. А Сандра и Марго толком ничего не умели. Обычных целителей считали вторым сортом, да и к простым солдатам относились так же. Зато наточили зубы на элитных ловцов и собрались под шумок устроить личную жизнь. Только забыли, что клюв Грифона славился нестабильным магическим фоном. Штаб охранялся похлеще императорских покоев, а за его пределами творилось бездна знает что. И погибнуть во время вылзок было плевым делом. Не зря мастер предупредил, чтобы мы без ловцов ни на шаг от ворот не отходили. «Леди Тайтарелла, я жду ответ», — напомнил Инкуб. «Мы решили, что наша магия может пригодиться», — нашлась Марго. Себастьян сдавленно фыркнул и уже собирался отпустить новую колкость, но получил от Джастина предостерегающий подзатыльник и промолчал. «Стремление помочь — это прекрасно», — кивнула Бас. «Но в данный момент вы задерживаете всю группу». «Мы живы, справимся!» «У вас пять минут. Не справитесь!» Договорить мастер не успел. Подхватив валяющиеся на земле седла, целительницы с воплем набросились на гидру, пытаясь задавить несчастное животное численным перевесом. «Ура!» Возмущенная тварюшка плюнула в дам новым фонтаном и предостерегающе шлепнула по земле хвостом. «Да, некоторых жизнь ничему не учат. «Может, вам подождать в Адмиралтействе?» Заметив, как зябко я поежилась, Себастьян стянул плащ и набросил мне на плечи. «Все нормально», — улыбнулась, «но благодарю за заботу». «Лес, я адепт Савелли, адепт Дакоста». «Мне срочно нужна ваша помощь», — сказал мастер, активируя телепатическую связь. «Что-то случилось?» С Себастьяна вмиг слетело шутливо-романтическое настроение, и теперь передо мной стоял собранный и готовый к бою воин. «На крыше Адмиралтейства свежая нечисть», — пояснила Аббас, «А она следит за нами уже четверть часа». По коже пробежал мороз, а дыхание перехватило от дурных предчувствий. Отвлекшись на целительницы гидр, мы не заметили наблюдателя и едва не пропустили удар. Тоже мне боевые маги. Хорошо, что с нами мастер поехал. «Пока ничего не предпринимаем», — добавил Инкуб. «Ждем». «Но щиты и сканирующие сеть подготовьте. Леди вас это тоже касается». Дважды повторять не пришлось. Мы моментально забыли о скачущих по причалу целительницах и сосредоточились на работе. Поисковые нити растеклись по пристани невидимым ручейком, но пока в нашу паутину попадали лишь торговцы да моряки. Они суетились, таская тяжелые ящики с товаром и заполняя таможенные документы. Обсуждали с рыбаками утренний улов, проклинали туман и интересовались, где можно хорошо провести время или снять комнату. Ничего подозрительного, разве что на крыше склада 10 живых существ – отчиталась Беата. «Скорее всего, строители, но чувствую среди них сильных магов». «Это гномы», — ответил мастер. «За ними уже наблюдают». «Гномы? Они-то что здесь забыли?» — удивился Себастьян. Хм, «Судя по магическому фону, испытывают странный поисковый артефакт», — задумчиво протянула я, закончив сканировать склад. Дети гор, не скрываясь, мельтешили на крыше складского помещения. Между башенками периодически мелькали их пестрые панталоны. Суеты от них было много, но опасности я не чувствовала. А вот засевшую неподалекую нечисть мы едва не пропустили. Шпион затаился в десяти урах от склада, в башне Адмиралтейства. Обычные поисковые щупы с легкостью проходили сквозь не мертвого, и лишь углубленная проверка засекла едва заметное движение. «В часовой башне кто-то из высших!» – отчиталась Беата. «Скорее всего, свежий лич!» «Больше никого не заметили?» – уточнил Аббас. «Пока нет!» «Хорошо!» Инкуб создал собственный морок, а настоящее тело скрыл иллюзии невидимости. «Я скоро вернусь!» «Продолжайте держать защитный купол и следите за личем!» – добавил Аббас, прежде чем нырнуть в теневой портал. Его призрак тем временем продолжил наблюдать за суетящимися целительницами и лениво поглядывать на часы. «Марго и Сандра явно не укладывались в выделенные им пять минут, и я впервые была этому рада. Их паника оттягивала внимание от нас, позволяя спокойно следить за нечистью и ждать, что она предпримет. Но тварь, как назло, не подавала признаков жизни. Затаилась в башне, словно паук в темном углу, и наблюдала, Даже магию не использовала. Думаете, это по мою душу? спросила я, на минутку отключив огневиков от ментальной сети. Возможно, ответила Биата. Не похоже на совпадение. Странная истерика королевы, приворотное зелье, сбрендившее от вожделения принца теперь еще и лично на крыше. Намекаешь, что Луиджи ухлестывает за мной по приказу? Нахмурилась я, припоминая свое знакомство с драконом. Мы встретились в городе незадолго до первого бала. Дракон сразу обозначил свой интерес, но я не собиралась падать ему в ножки после пары пошловатых комплиментов. Да вообще не придала этой встрече значения. Внешностью природа меня не обделила, и Луиджи был далеко не первым, кто пытался соблазнить племянницу легендарного генерала — Правда, принц был единственным ухажером, который не испугался моего дяди и пошел на пролом, даже приворотным зельем не побрезговал. Не знаю, ответила Биата, но такой вариант не исключен. И заклинательница неожиданно замолчала, а через миг наши поисковые сети завибрировали. Тварь на крыше засуетилась и перешла к активным действиям. Мастер, лич, вижу, отозвался наставник, готовится стрелять. Дери его тхарги! покушение! Это кто ж настолько из ума выжил, чтобы средь белой дня нападать на боевых магов? Хотя чего душой кривить? Если бы не мастер Рейнгарс, план вполне мог сработать. Аббас — единственный, кто вообще засек и гномов, и засевшую на крыше нечисть. А мы только за Сандрой Смарго наблюдали. Правда, теперь их поведение мне казалось не идиотским, а крайне подозрительным. Словно они специально строили из себя дурочек, а на самом деле тянули время и отвлекали нас от стрелка. «Держите щиты!» — приказал инкуб. «Нужно выяснить, кого именно заказали!» Мастер отключился от ментальной сети, но через несколько мгновений в наше защитное плетение влилась его теневая магия. «Такой купол точно ни один болт не пробьет! Главное, чтобы тварь ничего не заподозрила и не насторожилась!» Ухрах! Гидра снова плюнула в Сандру водой, но упрямая целительница даже не попыталась сменить тактику. Вам не кажется, что она играет на публику, криво усмехнулась Беатриса. Значит, мне не показалось, вздохнула я. Готова поставить свою зачетку на то, что в деле замешана Айшагира, добавила Эльза. Местная нечисть не стала бы так рисковать. Не мертвых в империи было много. Разумные воскресшие спокойно селились в крупных городах и имели те же права, что и живые маги. Их никто не притеснял, и даже в нашей академии был сторож Вурдалак, а лекции по практическим предсказаниям читала Банши. Такая нечисть после смерти сохраняла свою личность и была не опасна, в отличие от диких, безумных, немертвых и так называемых вольных. К последним относились личи отступники и пособники Айшагиры, Проклятые маги, возвращенные к жизни древним проклятием и одержимые лишь жаждой мести. Бороться с ними было очень сложно, и я благодарила Триединую за то, что с нами отправили мастера. Хотя сейчас начинала подозревать, что где-то неподалеку засели и ректор с дядей. «Приготовиться!» — приказала Бас. Из головы в миг вылетели все мысли. Я сосредоточилась на слежке за личем и буквально кожей почувствовала исходящую от твари опасность. Немертое наконец выпал со стены и приготовился к выстрелу. Поисковая сеть заребрировала, словно пчелиный рой, и рядом со мной в защитный купол с треском врезалась стрела драконоборца. Дальнейшее происходило словно в замедленной съемке. А -а -а! Сандра завизжала и, споткнувшись о швартовочный трос, рухнула в море. Ее подружка Марго упала на мокрые доски, закрыв голову руками. Леди Ольская и Астайрон прикрыли себя и нас дополнительными щитами. Вдруг с крыши Адмиралтейства рухнуло чье-то тело и вслед за ним на брусчатую мостовую спрыгнул мастер Рейнгарс. Я наспех просканировала пристань, но ничего подозрительного не обнаружила. Моряки и торговцы попрятались по углам, а гномы почему-то с воплями бегали по крыше склада и пытались вывести из строя какой-то артефакт. «Гномов не трогать!» — приказал Аббас, заметив, как насторожились огневики. «На них уже повесили следилки!» Ситуация оказалась странной, но верить в то, что гномы причастны к покушению, я не хотела. Трорин был предан империи, и мы не раз сотрудничали с ним и его семейством, Да и дядя успешно пользовался разработками гномов в различных спецоперациях. И если великий генерал ничего не заподозрил, наверняка горный народ подставили. А может, они и вовсе случайно здесь оказались? Трорин помешан на магической оптике. Не исключено, что они испытывали новый записывающий кристалл или подзорную трубу. Для шпионов или пособников-убийцы они слишком сильно наследили – и даже не пытались скрыть свое присутствие иллюзии или просто спрятаться. «Отпустите! Дальше я сама справлюсь!» Сзади раздался гневный вопль Сандры. Обернувшись, я увидела, как Джастин помогает целительнице выбраться из воды. Самовлюбленная эльфийка не оценила широты жеста и, оттолкнув огневика, рванула к мастеру. «Я буду жаловаться на вас, отцу!» – воскликнула она. «Вы... вы подвергли нас опасности!» «Можете пожаловаться хоть императору и девяти богам!» На инкубы ее выпад не произвел ни малейшего впечатления. «Но не смейте покидать пределы защитного купола!» Прямо перед носом Сандры вспыхнула чернильная стена, и, злобно зашипев, целительница затормозила, не рискнув спорить с мастером. «Что же касается опасности?» — продолжил Аббас, «Вы сами вызвались и подписали согласие на практику в тентаре». В договоре черным по белому расписаны все риски и последствия этой поездки. Судя по тому, как побледнело и вытянулось лицо эльфийки, документы она не читала. «Но мы...» «Если передумали, я готов прямо сейчас отправить вас обратно порталом», – добавил мастер. «Вот он, момент истины. Если откажется, значит, связано с покушением». «Девочки, помогите мне», – мысленно попросила, сканируя эмоции целительницы. Шок, ненависть, злость и... Страх. Он бил ключом, застилая остальные чувства. Сандра до одури боялась поездки в Тентару, но по какой-то причине цеплялась за нее зубами и когтями. «Нежайше прошу прощения за неподобающее поведение!» Змеей прошипела эльфейка. «Я никогда не была в подобной ситуации!» «Я правильно понимаю, что вы отправляетесь обратно?» С нажимом повторила Бас. Кажется, поведение леди насторожило не только нас. Только я никак не могла понять, какую роль Сандра и ее подружка играли в этой истории. «Нет, мы остаемся», — дрожащим голосом объявила целительница. «Глупое решение». Отвернувшись, мастер подошел к лежащему на мостовой трупу и уселся рядом. Просканировав тело и убедившись, что тварь не пытается повторно воскреснуть, обоснял с его груди какой-то амулет и зашвырнул лича в портал. «Нечестью займутся некроманты», — сказал Энкуб, «А мы пока обследуем порт и опросим свидетелей». «О, как вы себе это представляете!» — испуганно уточнила Сандра. «А если здесь прячется еще один убийца?» Эльфийка выглядела настолько жалкой и потерянной, что на миг я засомневалась в ее причастности к заговору. Но нельзя было исключать и вариант с подставой или управляющим плетением. Возможно, ею кто-то управлял, заставляя тянуть время и отвлекать внимание. — Пристань уже просканировали, — успокоил ее Аббас, призвав несколько магических пауков. «Мои разведчики только что вернулись и доложили, что Лич действовал в одиночку. Так что можете покинуть пределы купола. Сейчас здесь безопасно». На удивление, исполнять приказ целительница не спешила и уныло переминалась с ноги на ногу. Зато Себастьян выскочил вперед с такой прытью, будто только и ждал возможности отличиться. «Что нужно делать, господин куратор?» – уточнил гневик, «Поговорите с местными». Сказал Инку. Возможно, кто-нибудь заметил подозрительное, а я пока смотрю место преступления и крышу. Сколько у нас времени? Немного. Как закончите, сразу приходите в таверну пьяная чайка. Я буду ждать вас там.